Глава шестая. Дик. У меня от этих из жалости взяли даже челюсть отвалилась, почти. Правда, пацан тут же поправился. Я, дяденька, в хорошем смысле, что душа у вас добрая, широкая, а то, что сразу не скажешь, так это даже хорошо. Продолжил паренек, снова теряя границы. Знаете, ведь д о б р о м у человеку трудно жить на свете. Каждый пытается его использовать, надурить, а вас так просто не надуришь. И я задумался, был ли это комплимент или таки нет. Но воины мои и правда были очень эпичны. Даже не знаю, кто из них по этой части п е р е щ е г а л я л остальных. Самым нормальным выглядел Равняла. Ему было хорошо за пятьдесят, хотя морщины на его лице было сложно разглядеть под сетью шрамов. Тело тоже было ими покрыто на всех видимых местах. Скорее всего, под одеждой было то же самое. Он уже вышел из возраста Найма, ему бы карманников гонять от лавок, но телом он был крепок, глаза светились ясным умом, а речи были р а з у м н ы и здравы. Собственно ради этого я его и взял. Должен ж е в о т р я д е быть хоть кто-то здравомыслящий. Вторым по нормальности шел, скорее всего, пес. Он выглядел старше меня лет на пять-семь. Под глазами наметились мешки, резкие морщины, урта смягчались короткой бороденкой с усами. Русые волосы были зачесаны назад, чтобы замаскировать намечающуюся лысину. В молодости он был однозначно хорош собой, и тело сохранило рельеф, но была в нем какая-то потасканность, что ли? Вероятно, пёс периодически злоупотреблял. Вторым недостатком пса была его привычка чуть чего л а я т ь с я даже если ему не отвечали, а ему отвечали. И если теперь к компании добавится пацан, хая будет до небес. Может, все же не брать? Я бросил взгляд на спутника. Он выглядел таким счастливым, п р е д в к у ш а ю щ е разглядывая мой разношерстный отряд, что мне стало стыдно за свои сомнения. Если можешь сделать кого-то счастливым, сделай, так меня когда-то учили. Очень давно. Третьим шел пончик, кого нормальный человек представляет, когда ему говорят пончик. Кого-то такого круглого, лысого и улыбчивого, да? Так вот, угадали только с лысым. Голова пончика гиганта, на голову выше меня, была гладкой, как крынка молока, но нижняя челюсть щедро поросла бородой по грудь, волнистой черной бородой лопатой. Его брови были густые, и сходились на переносице, не срастались, а именно сходились. Фигура, словно грубо в ы т е с а н н а я из камня, огромный боевой топор, суровый взгляд и разум пятилетнего ребенка, может семилетнего, но грамота и счет оказались ему недоступны, как я понял из разговора. С другой стороны, при его силе щита, зачем уметь считать? Не уверен, что у кого-то хватит безрассудства проверить. Правда не умеет или просто проверяет. Оставшиеся двое представляли собой полные противоположности. Клык был из варваров, его голый торс был разрисован замысловатыми татуировками, на шее висело ожерелье из клыков, бедра о б о р а ч и в а л а выделанная шкура, ноги правда были прилично прикрыты штанами и сапогами с задранными носами особой варварской выделки. Длинные растрепанные волосы, по растрепанности сравнимые с волосами мальчишки, удерживались широкой повязкой платком. Завязанные на затылке на узел, уши, ноздри и бровь были проколоты с е р ь г а м и к о л е ч к а м и Он был молодой, громкий и мощный. Варвар, самый что ни наесть, типичный. К своему вздорному характеру, а он даже со мной успел повздорить, пока я его нанимал. Он имел двуручник и руки, которые махали этим двуручником, как птица крыльями. Последний член отряда был магом. Мага звали Гроза, и он был флаопцем. Затянут в черное длинное одеяние и покрывало, которое скрывало его лицо, оставляя зрителю только глаза. Такие же светлые озерца, как у парнишки, только еще и ледяные. Они были окружённые длинными чёрными ресницами, как у девицы, но тело у него было однозначно мужским. Он был высок, ниже пончика, конечно, но выше остальных, худощав и жилест, с широченными плечами. В отличие от остальных, он был вооружён луком, флопский лук, произведение искусства, изящно вырезанный и расписной. Он висел угрозы через плечо. На поясе, который сполз флаопцу на одно бедро, висел короткий клинок. Сколько мне приходилось встречать флаопцев, они неплохо владели любым оружием: и мечом, и кинжалом, и луком. Однако снобизм и высокомерие напрочь отбивали желание брать себе такого в о и н а в отряд. Но у меня выбора не было. Мне позарез был нужен маг, любой. Флаобец тоже сойдет, а то, что за все время он не сказал мне и пары слов, так у каждого свои недостатки. Нежес э, дал же хозяин имечка, заржал, приветствуя лошадиную компанию и обозначая заявку на лидерство. Ему ответили: мой верный, досадливо, он был конем крепким, выносливым, надежным, но покладистым. Не ему спорить за первенство с такой мощной и упоротой тварью. Молодой жеребец клыка с варварской кличкой х о й г у ответил за д и р и с т а и пару раз стукнул копытом, предвкушая проказы. Мерин равнялы оторвал голову от травы, не прекращая жевать, зафиксировал новый расклад и вернулся к завтраку. Вороной конь грозы, кто бы мог догадаться, явление новичка проигнорировал, лишь злобно покосившись в нашу сторону. Он тут сам по себе и выше к о н е ц к и х разборок. Гнедая кобыла пса всхрапнула, выражая умеренный интерес. Серая в яблоках лошадка, доставшаяся мне в нагрузку к телеге, и грива заржала и дернула хвостом. н и ш е с к р а с у я с ь подскочил свечкой и громогласным ржанием поинтересовался: "Яльнихорош? Ох, ждет нас лошадиный роман, чует моя душа с любовным треугольником и интригами соперников. п р и т я з а н и я жеребца не прошли незамеченными. Суетливый клык, который подсовывал дровишки под котелок, подскочил и обтер ладони об бедра. Незамутненная правилами гигиены душа. О, командир пришел!" Обрадовался он и поспешил навстречу. Добрый кон! Радостно ощерился Варвар. Пацан покосил глазом в мою сторону, типа: а я что говорил? А это кто? Задал разумный вопрос Равняла, оправдывая свою миссию в отряде. Мальчик, уведомил я. А зачем он тут? Продолжил Равняла. Шел д о в е с к о м к коню. Хороший конь, пробасил пончик, расплываясь в улыбке. Интересно, ему кто-нибудь говорил, что в присутствии людей ему лучше не улыбаться, особенно если уборная далеко. Мой? Он стал подниматься с земли. д я д е н ь к а обратился к нему пацан, потрясенно глядя на великана. А вы когда-нибудь кончитесь? Улыбка пончика потухла. Кончусь, уточнил он. Ну в высоту. Парнишка вытянул руку вверх и встал на цыпочки, показывая, куда именно. Пончик большой. Гигант п о л ь щ е н н о улыбнулся. Это пончик. Представил я его новому члену отряда. Это Клык. Я назвал прозвище Варвара, который подошел к нам, но вместо того, чтобы пожать протянутую руку парня, решил погладить коня. Нишес ь оскалился, и Клык едва успел отдернуть ладонь, пока целую. Это р а в н я л о Мужчина и с п ы т у ю щ е разглядывал парня, склонив голову на бок. Очень приятно, кивнул пацан. И еще пару раз. Это пес. Наемник развалился на одеяле, наброшенном поверх сундуков. Когда я назвал его прозвище, пес соизволил открыть глаза и поднять голову. Хорошенький, заметил он в адрес мальчишки. Здрасте. Парень снова несколько раз поклонился одной головой, не отводя взгляда от собеседника. Это Гроза, он флобец, представил я последнего участника команды. Гроза сидел, уткнувшись в книгу. Настоящий, с восторгом, будто десять инзоли на земле нашел, спросил у меня парень. У Грозы понятно спрашивать было бесполезно. Самый что ни на есть настоящий, похвастался я. А он по-нашему понимает? Молодой человек, вам не кажется, что неприлично говорить о человеке в его п р и с у т с т в и и в третьем лице? Хрипловатым тягучим голосом поинтересовался Мак, не отрывая взгляда от книги. Он даже разговаривает, пискнул в экстазе пацан. Гроза медленно поднял на мальчишку взгляд, и я сделал несколько шагов вперед, чтобы в случае чего прикрыть. А тебя-то как зовут, наблюдательный ты наш? Поинтересовался Флаобец, и хотя лицо его было скрыто под повязкой, чуть прищуренные глаза выдавали, что он улыбается. Чудеса, чудеса, да и только. Пип! Быстро начал пацан, но замялся и уже тише добавил: К! Пес заржал и даже сел, держась за живот. Клык поддержал его хохот. Пипка! Повторил пес сквозь смех. Га-га-га, Пипка, г а г а к а Что пацан с размерами не повезло? Не может же в человеке все быть идеальным. Парнишка легкомысленно пожал плечами, и пес заржал еще громче. Но «Ну, раз теперь все в сборе, пора и в дорогу, уведомил я. О как же поезд? Ощерил желтоватые зубы Клык и кивнул в сторону костерка. Вода в котелке булькала. Варвар вынул из с е д е л ь н о й сумки п о л о т н я н о й мешочек, запустил туда руку и бросил в кипяток щепоть сушеной травы грязными руками. Ладно, в походе грязи нет, и от кипяченого заразу не подхватишь. Дяденьки, а у меня и пироги есть, радостно сообщил парень, закапываясь в вещевой мешок. Пироги, к слову, обернутые в чистые т р я п и ц ы были румяными, свежими и такими аппетитными, что даже у меня появилось желание присоединиться к трапезе. Ты же плакался, что умираешь буквально, сиротинушка. Не удержался я. Так и есть, дяденька, согласился Пипка. д а л и же добрые люди Имечка, кивая головой. Это мне напоследок тетка Магда в дорогу украдкой от хозяйки положила. Она моему т я т е н ь к е покойному двоюродной заловкой приходилось. Вот и пожалела горемычного. И не жалко делиться, полюбопытствовал р а в н я л а Так, дяденька, повернулся к нему мальчишка. Знаете, как говорят, защитница всем дает поровну. Сегодня поделишься ты, завтра с тобой, так что вы, дяденька, равняла. Угощайтесь, пироги нужно есть, пока свежие, а когда не свежие, не нужно. И все эти глупости, Пипка говорил с таким серьезным видом, будто делился семейными секретами. По неволе губы растягивались в улыбку. Воины полезли в мешки за кружками, собираясь к повозке, где прямо на сундуках разложились пироги. Равняла быстрыми движениями нарезал их поровну на каждого. Причем как я н е пытался обнаружить кусок побольше, все были как по линейке. Я тоже отошел к Верному за чашкой. Следом за мной потянулся Равняла. Дикий, ты хорошо подумал с этим пипкой, спросил он не громко. А что? Пацан как пацан, ему в столицу нужно. Он с животными хорошо ладит. По дороге на черной работе будет. Как бы нам бед не пришлось хлебнуть. Серьезно заявил воин. Да что с ним не так-то? р а в н я л а внимательно поглядел на меня, чуть наклонив голову в бок. С ним? С ним ничего. Не с ним, а из-за него. Я глубоко вздохнул. Ты видел наш отряд? Из-за любого, любого, разве что кроме тебя, у нас могут возникнуть проблемы, гораздо серьезнее, чем из-за этого пацана. Язык у него без костей, конечно, но, как говорят, кому язык могил уроет, а кого и у смерти отспорит. Никогда заранее не знаешь, как что обернется. Как-то же он грозу р а з г о в о р и л Хозяин барин, я предупредил. Кивнул равняла и неспешно, как все, что он делал, направился назад к повозке, оставив у меня на душе какое-то неясное предчувствие, настолько неясное, что я даже не мог сказать к добру оно или к худу, просто предчувствие чего-то важного.